Глава восьмая. Новая маска. Опасность. Слово, пульсирующее в сознании. Пробуждает древнейший инстинкт раненого зверя. Человеческий мозг эволюционно унаследовал три типа реакций — бей, замри, беги. В самых крайних случаях, когда не устранить угрозу, не убежать от нее нельзя, человек замирает. Эта реакция нужна для того, чтобы хищник подумал, что перед ним труп, или же для того, чтобы смерть пришла наиболее безболезненно. В случае Рэйчел это было бесполезно, поэтому оставалось лишь два варианта — дерись или беги. Дерись. Рэйчел покрепче обхватила лампу. Ноги дрожали, а в голове, наконец, не осталось никаких мыслей. Кровь будто бурлила. «Матери врать нехорошо, ты знала?» Джеймс притворно нахмурился. «Что ты тут забыл?» Прошипела девушка. «Испугалась? Расслабься. Я не мог сказать при полицейских. Надо обсудить кое-что. Где твоя соседка?» Джеймс будто не замечал ее напряжения. Рейчел на секунду помедлила, Оливия все еще ждала очереди на сеанс психолога. В коридоре должны дежурить полицейские. «Скоро придет», — она подняла подбородок. «Тогда нам лучше поторопиться». Не знаю, каким образом ты втянула в это безумие Шона, но он просил тебе кое-что передать. Джеймс достал телефон, а Симмонс сосредоточенно осмотрела комнату. Холланд стоял в узком коридорчике, ведущем к выходу пока она сбежать не могла. Но Рэйчел решила, что если он вдруг решит приблизиться к ней, можно попытаться. Он сфотографировал отчет. Девушка несколько раз моргнула. Ей не послышалось? «Беннет вчера ясно дал понять, что не собирается помогать». Джеймс взглянул прямо на Рэйчел. «Еще нужен твой номер». «Почему ты на меня так смотришь, Эй?» Он сделал шаг вперёд, а Симмонс вжалась в стену. «Ты что, всё ещё боишься меня?» Он фыркнул и качнул головой. «Если бы я хотел убить себя, не входил бы в твою комнату через дверь. Нашёл бы более подходящий способ». «Это меня очень успокаивает», — угрюмо заметила она и оттолкнулась от стены. Джеймс протянул ей телефон, а Рэйчел скользнула взглядом по фотографии. «Он прислал только одну?» «Нет, дай свой номер, я скину тебе». «Как Шон вообще? Спросишь у него, может?» Холланд раздражённо мотнул головой. «Я вам не посланник». Рэйчел всё же решила встретиться с Шоном. Холланд сказал, что он в комнате. В коридоре дежурил всего один полицейский, но уже была установлена камера. Никому не стало от этого спокойнее. Конечно, может, кого-то и радовала мысль, что в случае смерти останется запись» но превентивная функция была сведена к нулю. Шон перебирал струны гитары, сосредоточенно смотря куда-то в угол комнаты. Он повторял одну и ту же мелодию, пока не услышал, что кто-то зашел. Беннет поднял голову и приобнял гриф. «Оценила око Саурона в коридоре?» — насмешливо спросил Беннет. «Да. Как ты это сделал?» — сразу спросила Рэйчел. «И почему?» «Ни слова благодарности». Шон вздохнул, поднимаясь на ноги. Он аккуратно уложил гитару на кровать и потянулся. «Между прочим, это была очень сложная миссия. Я хотел сделать это ночью, но полиции слишком много. Зато миссис Эдвин вызвала меня в кабинет, а там были отчеты». Он улыбнулся. «Мой папа был слишком сильно зол из-за того, что моя фамилия фигурирует в отчетах полиции». «Почему ты тогда отказался вчера?» «Ты ведь хотела полезть сама!» «У тебя бы ничего не вышло!» «Если бы я согласился в тот вечер, ты наверняка увязалась бы хвостом!» «Они подозревают тебя, сама знаешь!» Рэйчел мотнула головой и прикрыла глаза. Её организм необычно реагирует на ситуацию. Всплеск адреналина был полностью понятен — но сейчас на ее грудь будто уронили груз весом в целую тонну. Она задыхалась. В то же время руки немного дрожали. «Я этого не делала. Никого не убивала», — твердо произнесла она. «Они не найдут его, если будут действовать так». «Сомневаюсь, что они будут искать дальше». Полиция установила камеру и уезжает. «Поэтому Саймон Томпсон закатывает вечеринку». Шон улыбнулся и посмотрел прямо на нее. «Будем праздновать почти четыре дня без смертей в Лейксайдском университете. Повод потрясающий!» «Они фильмы ужасов не смотрели?» Джеймс прищурился. «На таких вечеринках всегда кто-то умирает. А если ее устраивает Саймон...» Даже Рэйчел слышала о Саймоне. Сын одного из самых богатых бизнесменов. Учится в Б-группе. На одной из вечеринок у нескольких подростков случилась передозировка, но дело удивительно быстро замяли. В целом этих скупых фактов уже хватало, чтобы составить определенный психологический портрет. «Там точно кто-то погибнет», — произнесла Рэйчел. Не совсем понятно, с чего взялась такая уверенность, но она ясно чувствовала, ничем хорошим это не кончится. «Дай свой телефон», — Шон протянул руку, смотря девушке прямо в глаза. «Не беспокойся, я просто запишу свой номер». Она вздохнула и кивнула. «Ты случайно не хочешь сходить на вечеринку?» Он совершенно точно проверял её. Его глаза прищурены. Всё её естество кричало, что затея ужасна. Но рассудок всегда был сильнее. «Такая вечеринка — идеальная возможность для убийцы». Нет камер, нет полиции, но все, кто там находится, попадут под подозрение. Рационализм против любопытства. Сегодня утром она хотела изменить жизнь, развернуть в новое русло, а сейчас страшно принять простое приглашение на обыкновенную вечеринку. Ей нужен всплеск эмоций. Это оказалось невероятно приятным чувством, влезть в чужую кожу и прочувствовать то, что чувствовали все каждый день. Каждый день люди переживали радость, грусть, восторг, удивление, горе. Однако мало кто ценил это, а Рэйчел ценила. Наслаждалась, смаковала каждую секунду. «Ладно», — быстро бросила Симмонс, боясь передумать. «Серьезно?» Джеймс приподнял брови, внимательно посмотрев на неё, будто не мог поверить в услышанное. Шон задумчиво провёл пальцами по колкам гитары. Он смотрел куда-то в пол, очевидно, погрузившись в собственные мысли. Беннет задумчиво гладил струны, нежно, почти ласково. «Куда тебя увела миссис Эдвин?» Девушка осторожно села на кровать Джеймса, игнорируя его колючий взгляд. В этот раз рисунков не было. Девушка разочарованно сжала губы, оглядывая тумбочку. «Я тебе уже говорил», — настороженно произнёс Шон. «Да!» — она размашисто, но как-то неестественно улыбнулась и засмеялась. «Точно!» Глаза бегло осмотрели комнату. «Что с тобой не так?» — медленно произнёс он. «Ты как будто напилась. Рановато». «Вечеринка только в десять начнётся». «У тебя есть машина?» «Нет». Рэйчел еле мотнула головой, но мысли её уже были в другом месте. Губы непроизвольно расплылись в улыбке, и она ясными чистыми глазами посмотрела прямо на Шона. «Ты же меня подкинешь, верно?» Шон с Джеймсом обменялись настороженными взглядами. Дождавшись утвердительного кивка от Томпсона, Рэйчел удалилась. «Она странная», — произнёс Джеймс. «Да ладно?» — Шон фыркнул. «Будто это сразу ясно не было. Я, если честно, тоже бы подумал, что она маньячка, если бы тогда не был с ней в одной комнате». Шон отлично помнил её глаза, наполненные всепоглощающим ужасом. Помнил, как ее дрожащее тело вжималось в стенку. Помнил первобытный страх, сковавший тело Оливии. Помнил, как сам не мог пошевелиться, будто по венам пустили цемент. Один только Ричард подскочил с места, стараясь что-то сделать. Вот он. Он действительно был странным. Шон достал из кармана связку ключей и легко открыл черный вход. Он давно снял слепки ключей охранника. Джеймс докуривал сигарету, подсчитывая деньги. Беннет закатил глаза. «Ты опять собираешься скупать дурь?» — прошепел он. С одной стороны, это казалось отвратительной идеей, учитывая все происходящее вокруг. Однако с другой... Когда, если не сейчас? Если весь мир сошел с ума, какое право они имеют оставаться в здравом уме? «Не грузись». Джеймс хлопнул друга по плечу, выбрасывая дымящийся окурок. «Это просто вечеринка. Лучше взять у Саймона, чем у местных барыг. Да и полиция уже уехала». Это была чистая правда. Саймон был крупнейшим поставщиком, у которого закупались все студенты. А вот некоторые дилеры хотели неплохо заработать и не находили идеи лучше, чем подсыпать чай. Когда товар долго шел по рукам, косяки пахли цейлонским чаем. Остоили, как первоклассная дурь. «Где эта девчонка?» Шон нервно стучал ногой по полу, оглядываясь по сторонам. «Я же и написал всем быть тут!» «Да что с тобой?» — Джеймс кривился. «Сейчас без пяти. Не нервничай ты так. Если нас поймают, знаешь, что начнется?» «Да?» «Инспектор еще немного покричит. Но они все равно ничего нам не сделают». Ты сам видел эту статью. Они не хотят привлекать федералов. Или ты думаешь, что миссис Эдвин неожиданно решит донести на нас в полицию? В статье, опубликованной одним из крупных журналов, не было ни слова о смерти Джоан Ривз. Казалось, она никого не интересовала. Ее жизнь и семья не были особо интересны ни прессе, ни общественности. Обычная девушка, ушедшая слишком рано. В стране таких сотни каждую неделю. А вот жуткая смерть богатой девушки в элитном университете что-то определенно интересное для стервятников-журналистов. И так было всегда. Шон мельком слушал рассуждения Рэйчел на своей единственной паре по криминалистике и помнил две простые истории, что она приводила в пример: Тед Банди и Генри Риджуэй. Жертвами Банди становились молодые и красивые студентки из обеспеченных семей. Каждый эпизод — отдельная трагедия, десятки привлеченных детективов, сотни книг и статей. Второй серийный убийца выбирал женщин с низкой социальной ответственностью. Их пропажа никого не заботила. Поимка убийцы с Грин Ривер была скорее счастливым с течением обстоятельств. Люди не равны и равными никогда не были. На протяжении всей истории существовала социальная стратификация, неравноправие, дискриминация. Это ведь так в духе человека — ненавидеть кого-то, кто не похож на него самого, кого-то, кто не вписывается в его ограниченную картину мира. Ненависть была всегда. Причины придумывали разные. Однако всегда, во все века, каждая нация, каждая раса выбирала на кого направить свой праведный гнев, подпитываемый религией, политикой и экономикой. Ненависть и смерть идут рука об руку, позволяют людям день за днём выплёскивать свою природную агрессию, чтобы она не копилась, не переполняла до краёв. Но был один парадокс. Лишь смерть делала всех равными. Красной нитью она тянулась в фольклоре всех народов, Память о ней была вшита в гены. Каждый человек осознавал, что в этом мире его жизнь — краткий миг, который рано или поздно обретет закономерный конец. Личное царство на глубине шести футов, если повезет. Вдобавок, соседство с червями, что неизбежно поглотят разлагающуюся плоть, удобряющую землю. Нет, Шон такой участи точно не хотел. Традиционные похороны — кошмар наяву. Как можно смотреть, как тело близкого человека погружают под землю? Как можно так отчетливо ощущать ледяное дыхание смерти и оставаться прежним? Беннет решил для себя, что в завещании точно попросит о кремации. Решил, что ни за что не согласится посетить ни одни похороны. Он не сможет бродить мимо бездушных надгробий и мельком видеть имена — Имена, что раньше носили настоящие люди, что жаждали жизни и исполнения желаний. Он часто думал о смерти. Эти мысли коршунами нападали на него в ночи, внезапно мелькали посреди самых солнечных дней. Они не оставляли его, терзали, мучили. Шон отказывался принимать, что в один день он потухнет, как и миллионы людей до него. О нем никто не вспомнит спустя века, по нему не будут долго плакать. В конце концов, от него не останется ничего, кроме холодного грязного камня на могильной земле. Забвение. Это выводило его из себя больше всего, сильнее, чем небытие. Пустота не страшит, ведь она похожа на сон. А сон — это репетиция смерти. «Сам посуди. У меня вдруг оказывается связка ключей от всех дверей. Подозрительно, да?» — прошипел Шон, вырвавшись из пространных размышлений. По коридору послышался звук шагов двух пар ног. Друзья мигом среагировали, прижавшись к стене. В полутьме их вполне можно было не заметить. «Ты уверена, что он сказал про это место?» — протянул высокий девичий голос. «Да», — резко оборвала ее Рэйчел. Шон ощутимо расслабился и отпрянул от стены. Обе студентки испуганно отшатнулись назад. На тощей темноволосой девушке платье было явно с чужого плеча. Беннет не знал, почему он был в этом так уверен. Отчего-то ему казалось, что не может Симмонс носить платье с таким вырезом. Да и длина пышной юбки оставляла желать лучшего. «Вы вообще куда собрались?» — недовольно пробормотал Джеймс. «Как вы в этом через забор перелезете?» «Через забор?» Голос блондинки дрогнул, она оглядела собственное облегающее платье не самой удачной длины. Шон никак не мог вспомнить имя этой впечатлительной журналистки. Раньше она казалась такой яркой, искрящейся, а сейчас стушевалась, сливалась с фоном и меркла на фоне стремительно закручивающихся событий. «Перелезем», — уверенно заявила Рэйчел. «Идем быстрее». От запасного выхода до границы территории было метров двести. Это было единственное место, где забор не превышал двух метров. Парни с легкостью пробежали это расстояние за полминуты. Рэйчел вскоре догнала их, а Оливия аккуратно кралась, чтобы не стучать каблуками. «Зачем ты ее позвала?» — Джеймс закатил глаза. «Она моя подруга!» — прошипела девушка. «Меньше разговоров, перелезай!» скомандовал Шон. Рэйчел с сомнением могли делать проволочный забор и поблагодарила всех богов за то, что каблуки Оливии ей не подошли. В старых добрых кроссовках гораздо комфортнее. «Я никогда не перелезала через забор», напрямую сказала она. «Все бывает впервые, так что пошевеливайся», нервно проговорил Джеймс. «Давай помогу», вздохнул он. Рэйчел осторожно поставила ногу на руки Холланда, оттолкнулась и подтянулась на руках. Перекидывая ногу, она оцарапала голень о торчащую проволоку. «Быстрее!» Рэйчел, тяжело дыша, спрыгнула по ту сторону забора и осмотрела царапину. Ничего серьёзного, но кровь тонкой струйкой стекала по ноге. Вскоре рядом ловко приземлился Джеймс. «Нормально?» Нарочито небрежно спросил парень. «Да!» — энергично закивала Симмонс, стараясь понять, чувствует ли она вообще боль. Оливия как раз добралась до компании друзей. «Она не перелезет», — категорично заявил Джеймс. «У нас нет на это времени». Шон кивнул и прошел несколько метров вдоль забора. Немного повозившись, он раскрыл небольшой проход. «Какого черта?» — нахмурилась Рэйчел. «Так было веселее!» — не скрывая смеха, проговорил Шон. Оливия благодарно кивнула и протиснулась в образовавшуюся дыру. Как только последние смешки стихли, все почувствовали страх. По мере отдаления от освещенной территории кампуса становилось все темнее. Сквозь высокие кроны деревьев едва пробивался свет — От слабого свечения телефонного фонарика становилось не по себе. Тишина давила. Шону то и дело казалось, что он слышит чьи-то еще шаги, и сердце, непонятно почему, бешено билось где-то в горле. «Эй!» — Беннет больше не мог выдержать эту давящую тишину. «Почему вы вообще согласились пойти с нами? Вдруг мы и есть убийцы?» Шон признал, что он никогда не был хорош в разрежении обстановки. Оливия чуть отшатнулась и прижалась всем телом к Рэйчел, будто та могла её защитить. «Очень мала вероятность встречи двух убийц», — ледяным тоном бросила Рэйчел, шагая вперёд. Все молчали. Лёгкий ветерок был таким морозным и свежим в сравнении с удушливым, тяжёлым воздухом Академии. Оливия запнулась о корень дерева и налетела на подругу. Симонс поймала ее и оперлась спиной о ствол. Кора впилась в лопатки. «Куда мы идем?» — спросила Рейчел. Она сжимала ремень сумки, в которую предусмотрительно положила перцовый баллончик и ножик. «К машине!» «Ваша машина в лесу?» — недоверчиво переспросила девушка, сжимая запястье Оливии. «Нет». «Через милю мы выйдем на междугородную трассу». «Вы оставили машину на трассе?» Рэйчел приподняла брови. В ее голосе сквозило недоверие. В голове бились самые разные мысли. «Нас подберет мой водитель», — бросил Джеймс. «Вы боитесь?» Послышался хруст веток. Студенты быстро обменялись взглядами, сорвались с места и побежали вперед, не особо разбирая дороги. Нервы натянуты до предела. Страх распаляет кровь, заставляя забыть о боли и усталости. Ветки бьют в лицо. Олевия упала на колени, не сдерживая себя в выражениях. Рейчел тут же остановилась и вернулась за подругой. Та лежала в ворохе опавших листьев, потирая ушибленную ногу. Девушки остались одни, окруженные темнотой и многовековыми деревьями, заросшими мхом. Из-за веток не видно было даже луны. В иной ситуации Рэйчел сочла бы такой вид прекрасным, но не сейчас. «Рэйчел!» — голос Шефферт был пропитан чистейшей паникой. Они нас что? Бросили? Тише!» Вдали послышался смех и приближающиеся шаги. Студентки облегченно выдохнули. Шон нервно провел рукой по волосам. «Хорошо, хоть побежали в нужную сторону», — проговорил он. «Дойдем минут за пять». «Я упала, вообще-то!» — простонала Оливия. «У меня болит нога!» «Лиф!» — резко отдернула подругу Рейчел. «Пойдем!» Оливия нахмурилась и зашагала вслед за ней. «Что это было?» — тихо спросила Симонс, поравнявшись с парнями. «Возле территории не должно быть животных». «Ты сама, наверное, слышала, как по ночам воют шакалы. Всех не переловят». Ловушки не ставят, потому что знают, что здесь часто студенты ходят. Отстраненно произнес Шон. Ничего необычного. Но что-то в этом лесу не давало покоя. Хоть студенты и привыкли видеть его каждый день, страх не уходил. Особенно сейчас, когда от ближайшего города их отделяет лес, простирающийся на много миль во все стороны. От осознания этого простого и столь очевидного факта становилось трудно дышать. И, пожалуй, Шон с Джеймсом не особо хотели, чтобы полиция уезжала. Все ощутили волну облегчения, когда добрались до машины. Никто не говорил о своем страхе, но он витал в воздухе, оседал на коже. Обе девушки уместились на заднем ряду вместе с Джеймсом. Шон же сидел впереди и сосредоточенно всматривался в синюю мглу леса. Свет от фар желтоватой лужей ложился на асфальт. Никто не произнес ни слова. Тишину нарушало лишь тихое трещание радио. Внезапно Беннет сделал громче. «А теперь перейдем к криминальной сводке», — раздался четкий голос диктора. «В частном Лейксайдском университете произошло жестокое убийство. Жертва — Рут Барбер, дочь знаменитого бизнесмена Ллойда Барбера, была найдена утром 10 октября». Также на территории университета произошло отравление. Предположительно, причиной смерти стал отек Квинке вследствие острой аллергической реакции. Полиция выясняет подробности. «В Вашингтоне по-прежнему орудует грабитель!» Шон выключил радио. Поездка заняла не так много времени. Уже через 20 минут показались окраины Вашингтона. Оливия не могла оторвать взгляд от светящегося города. Жизнь в нем так и бурлила. Шефферт истосковалась по тусовкам и дискотекам. Ей до смерти нужно было расслабиться. Лиф улыбнулась, выходя из машины. Рэйчел не чувствовала себя комфортно среди высоких небоскребов, безжизненных неоновых вывесок и равнодушных толп людей. Ее больше привлекал мрачный уют старых зданий, подражавших европейской готике однако ее цели требовали выхода из зоны комфорта. Готовы повеселиться?» — улыбнулся Шон. Джеймс зажег сигарету и усмехнулся. Под вывеской клуба горела неоновая табличка с весьма ироничным названием «Смертельная вечеринка».